Пётр Валь, Александр Генис. Шестидесятые. Мир советского человека. От авторов. Когда в 1984 году мы начали работать над этой книгой, шестидесятые годы казались замкнутым, завершённым историческим этапом. Советская жизнь тогда застыла в неподвижности, по сравнению с которой бурная реальность отдельных лет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 Эта книга посвящена не истории первой оттепели, которую принято датировать 1956-64 годами, а эпохе 60-х, которые, как мы полагаем, начались в 1961 году двадцать вторым съездом, принявшим программу построения коммунизма, а закончились в 68 году оккупацией Чехословакии, воспринятой в СССР как окончательный крах всех надежд. Такие хронологические рамки позволяют выделить особый период советской истории период эклектичный, противоречивый, парадоксальный, но объединённый многими общими тенденциями. В эти годы советская цивилизация развивала наиболее характерную для себя модель. Сформировался особый тип шестидесятника, личность которого так часто вспоминают сегодня. В эти же переломные годы произошли коренные изменения в идеологии советского общества. Главной нашей задачей была попытка воспроизвести атмосферу шестидесятых, описать не столько события, сколько нравы, образ жизни, общественные идеи, стили эпохи. Работая над книгой, мы широко использовали свидетельства массовой культуры того времени: прессу, книги, фильмы, телепередачи, песни, анекдоты.